Дедушко-павлин. Митрохина именины. Нет рассказчика и весельчака в деревне картинистей дедушки-павлина. И когда где какая собирается гозьба, толковый хозяин, даже если не состоит с ним в родстве или друзьях, обязательно, тем не менее, его пригласит. Деду ведь много ведь и не надо. Поднеси ему чарочку, да усади куда-нибудь на краешек. Он и сидит потихонечку, ждет когда придет его час. Дедушку очень обожает быть в обществе и чувствует себя в такой обстановке, как рыба в воде. Приглашает деда, конечно, с умыслом. Вдруг гости попадутся мрачные, и некому будет их рассмешить. Тогда какие там песни? А госьба без песен — это, брат, не шутки. Это, прежде всего, удар по авторитету хозяина дома, неминуемые пересуды на следующее утро. У метрохи-то на именинах и не пели. И пойдет, и поедет, и получится, что докатился Митроха в жизни своей забубенной дальше некуда. Понимает это Митроха, очень хорошо понимает, и чтобы накрепко оградить себя от возможных козней гостей, зазывает он и почует дедушку павлина. Дед знает об этой своей предназначенности, и поэтому ведет себя за столом не то чтобы важно, а с особым достоинством человека, черед которого еще не пришел, но придет наверняка. И глаза его, мутноватые в такие минуты, светятся с облаженной грустью. «И что бы вы тут, мол, без меня-то?» Время деда-павлина настаёт, когда души мужиков начинает потихоньку сдавливать некая сила, ей требуется какой-то выход, а выходу почти ничего не препятствует, потому как мужики приняли уже крепко. Сразу начинается нечто вроде антракта, за которым должно последовать новое действие, Дедушку Павлин наступление этого антракта чувствует нутром, за это его и ценит. Наступает его час. Так, это в, в ерманскую, помню, он всегда обычно так начинает своё выступление. Дальше может последовать что угодно, байка, анекдот, частушка. Говорит негромко, обращаясь к какому-нибудь сидящему напротив, и эти негромкие слова его почему-то неминуемо приковывают внимание. Дедушку Павлин бьёт в яблочко. Замолкают все. Чего, Павлин Иванович? Про чё ты не расслышалась? Лезет кто-нибудь из дальнего угла с запоздалыми вопросами. Дед на это неуместное встревание с важностью не реагирует, и мужик, зашиканный и затолканный локтями, умолкает. Так я говорю, Трофимовна, как так быват в Ерманско умок, а чечас силы не берёт? Н. Он про бабку свою Анисью рассказывает. Предполагает кто-то, разрождается чей-то хохоток. Дед же, не дрогнув, серьезно беседует с Трофимовной. «Како дело, понимаешь, песни-то ты мог складывать?» Для скромности уточняет он. «Ну, не длинный, конечно, не народный, а припевки получались из деенька. Нагольный грамот за них получал. Тут уж мало кто выдерживает. Мужицкий хохот, бабе играй». «Ох, темнеченько! Тады грамот-то не было!» Все понимают, что дед начал очередную бухтину, но поддерживает ее все. «Дак спой! Чего сочинил-то? Спой давай, дедушку!» Только тогда дед Павлин начинает улыбаться и приглаживает усы, словно раздвигает улыбку еще шире. «Ну-ка, метроха, кудыт твою рускуды, где гармонь? Чичасу часу вмажу. Гармонь в запасливо и расторопного метрохи, продумавшего заранее сценарий Газьбы, лежит в синях, но он всплескивает руками. Вот ядрёна корень кабызнатье. Выбегает из избы на поиски, но возвращается быстро, чтобы не охладеть в гостях тягу к песне. Дед Павлин обращается с Гармонией небрежно, как бы нарочно, мнёт её и треплет, наверное, потому, чтобы гости не обращали особого внимания на игру, а играет он плохо. Старые согнутые пальцы неверно прыгают по ладам, путая до неузнаваемости саму мелодию. Но небрежность с инструментом скрадывает этот, должно быть, серьезный недостаток, и гармонь выступает лишь как один из элементов оформления дедушкиного концерта, как неизбежный его атрибут. Вначале следует обычно неровный перебор с такой залихвастостью и претензией на удаль. дедушку павлин вытягивает шею и отворачивается от гармошки. Ох, ухта. Вы, припевочки мои ой, вы, девочки мои, ухта. Потом пойдут сами частушки, одна, другая, третья. Где и поёт-то, наверное, плохо, но с таким немыслимым задором и расфуфыренностью, что баба начинает сначала повизгивать, покрикивать: "Ох, тошнёхонька!" Потом пойдут в пляс. Мужики таращат глаза, покряхтывают довольные вот Отдает, Павлин Иванович, но пока еще сидят. Дедушка в частушках умеет вставить к месту чье-нибудь имя. Изложенная в короткой песенке ситуация становится узнаваемой, и это добавляет веселье. Тематика чередующихся куплетов у деда тоже, видимо, продумана. В кульминации какого-нибудь частушечного сюжета, состоявшего из четырех-пяти песенок, обязательно включается припевка с перчиком. Ми тёшиного дома я без шуток не хожу!» Но на госьбах такие штучки проходят на ура. Дед это понимает, и под одобрительный хохот мужиков и визг пляшущих баб продолжает своё сольное выступление. И вот уже в круг вступили самые труднозаводимые мужики. Наяривает и выламывается в неведомых музыкальных выкрутасах гармошка, прыгает на коленях у дедушки павлина – По лицу гармониста течет пот, он трясет редкими седыми волосами и хриплым усталым голосом выкрикивает все новые куплеты. Гуляет газьба. Односельчане справляют метрохины именины. Я кручусь где-нибудь поблизости терпеливо жду дедушку. Надо проводить его домой. В иной компании бывает у него и перебор, и тогда одному попасть домой ему трудновато. Да и без этого я бы его ждал. С ним мне всегда хорошо и интересно. Чтобы без время, оставлю в проулок чурбачок и кидаю в него комнями земли, рыскую глазами. Не появится ли в пределах досягаемости чья-нибудь кошка или даже собака, не очень бы только крупная, чтобы зафитилить и по ним. Поживой-то мишени интереснее. На деревню спускается потихоньку серенький летний вечер. а Вот гармошка из последних сил звякает, смолкает топот пляски, и я вздыхаю облегченно» дедушка павлин скоро выйдет он никогда не сидит долго после заводки устает наверное очень вот кто это из горочки спустился затягивает бас песню тут же подхватывают дед получивший порцию неминуемых восторгов от отчебучил павлин иванович выпивает сейчас должно быть с важным видом чарочку на последнюю ногу крутит тусы и потихоньку собирается Он свое дело сделал, вот-вот выйдет. И впрямь. В сенях слышатся голоса возня. Там метроха ошалел от привалившего счастья, от небывалого успеха, устроенной в его доме газьбы, сыплет дедушке благодарности. Уважил, Павлин Иван, чё ты уважил, Любушка, я завсегда. Открывается, наконец, входная дверь, и дедушка Павлин, весь довольнюшенький, раскрасневшийся, появляется на крыльце. Он напяливает кепку и притоптывает ногой отдышивается, потом видит меня, и будто мое появление тут крайне неожиданно восклицает. «Пашко, ты-то откуда взялся?» «Тебя жду, дедушка». Я знаю, что для него это сцена желанна, и он всегда со старанием разыгрывает свое удивление, хотя ему приятно, конечно, что я его жду всякий раз, потому что дедушка Павлин меня любит, как люблю его и я. «Так поздно ведь уже, батьку-то ремнем. Не ожидернет?» — Нет, — отвечаю уверенно, — не ожидернет. Сейчас весь каникулы, а я сказал, что пошел к вам в гости. Наши с дедушкой павлином дома стоят рядом. Он живет там с бабушкой Анисией Петровной, а я в гости к ним бегаю часто. По дороге дед еще долго отходит от своего триумфа и возбужденно разгоряченно восклицает. — Показал ядрена корень как надо-то, а то расселись как молчуны какие. — Раньше-то не так. Особенно радует дедушку реакция гостей на его выступление. «А Степан-то Матвеевич мне и...» «Слышь, Пашко?» «Степан-то Матвеевич мне говорит...» «Ты, говорит, Павлин Иванович, молодых ты и шо всех обыграешь?» «Куда говорит до тебя молодым-то?» Идем мы с дедушкой Павлином вдоль деревни, по самому берегу моря. Мелкие волны легонько шлепают о твердый песок и силятся добежать до наших ног. «Я бы не прочь, конечно, но сейчас нельзя». Я веду дедушку подальше от воды, ему опасно в сырость, у него ноги старые. Он положил руку на мое плечо и тихонько на него опирается, чтобы я знал, что не зря дожидался, что я бы помощник. Напротив наших домов дедушку говорит. Давай, Паша, посидим, Манюшенька, что-то в тягость по песку ходить стало. И мы садимся на бревнышко и глядим на море. Над нами раскинул бескрайние сероватые крылья дивный вечер первой половины северного лета, долгий и тихий. Ленивый легкокрылый, чуточку знобкий ветер шелестит по матовой воде, будто гладит ее поверхность, отчего море, дремотное, разомлевшее за день, довольно урчит на мелких прибойных камешках. Мы сидим и смотрим, как прямо перед нами из моря вылезает и стряхивает брызги огромная безругая спелая луна. Вот она уже висит над водой... Безмятежная, умытая, ядрёная, и Багрова отсвечивает, как начищенный медный таз. Дедушка Павлин сматривается в луну внимательно, словно в зеркало, блаженно щурит маленькие свои старческие глаза и поглаживает ус. «Вот уже благодать-то, Павлушку!» — шепчет он на умилённо, «Эк, расфорсилась тишинка!» Воздух напоён запахами выброшенных морем на берег водорослей, ракушек, звёзд, солью и горечью воды, запахами моря. Дедушка вдыхает его глубоко, как затяжки любимых им цигарок. Вдруг я слышу, как он всхлипывает Ты чего это, дедушка? — Помирать надо скоро, Павлушка. А мне ран вроде, не нагляделся и шо. Такого дедушка ещё не говорил, и мне становится немного жутковато. Как могу, я успокаиваю его, но дедушка павлен все плачет и вытирает лицо рукавом, потом он гладит мои волосы, скрюченный своей ладонью, приговаривает «От красотиша!». На подходе к дому дедушка наконец становится прежним и подмигивает мне заговорщицки. «Ты, Пашко, в разведку хаживал?» «Хаживал», — отвечаю. «Тогда слушай бы его поручения». Надо выяснить настроение Анисии Петровны. А то, как бы нам с тобой по костылям не схлопотать. Я вытягиваю струнку. Есть выяснить настроение. Боевая задача мне по душе. Дедушка прячется за поветью, а я смело подымаюсь по крыльцу, стучу, как подобает, в дверь и захожу в избу. Анисия Петровна греет самовар. «Здравствуйте», — говорю я, как ни в чем не бывало, и интересуюсь. «А где дедушка-то?» Леший унес куды-то. «К Митрохе вроде», — отвечает она сердито. «Третий раз самовар колю». «Ну, придет, да, да нет его у Митрохе», — подливаю я масло в огонь. «Может, в другом месте где сидит?» «Как это не у Митрохе?» «К ему сказал». Начинает беспокоиться Анисия Петровна и садится на стул. «Бывает уж лежит где-нибудь, да. немолодой уж, вот беда-то, беда-то!» Начинает всплескивать она руками. беда — Ну, ладно, — говорю я важно, — пойду сейчас искать. Может, и найду где. — Сходи уж, батюшка, подсоби, я-то тоже сейчас обрежусь да пойду, не пропал ли дедку кто Под ее уханье я выхожу на крыльцо и окликаю дедушку. — Обстановка нормальная, — докладываю ему. Аниса Петровна встречает нас восторженно, хохочет и радостно ругает. — Вот лиходей, старой да малой, обманули бабку! Потом мы втроем пьем чай с творожными шаньгами, и дедушка, причмокивая фыркой, возбужденно рассказывает снова, как он уел молодежь на газбе. Петь, понимаешь, что не хотят, рассеялись Когда я собираюсь домой и прощаюсь со стариками, дедушка Павлин напутствует. Ежели батько за ремень возьмется, скажи, что у меня был. Я обещаю так и сделать. И выскакиваю опять в немного пасмурный и свежий летний вечер.